Советская подлодка «Пионер» уже пятые сутки внимательно, шаг за шагом, идя на трех д е с я т х своего максимального хода, изучает подводный Атлантический хребет по его большой дуге, идущей от Саргасова моря до экватора. То поднимаясь над хребтом, то идя над его западными или восточными склонами,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 Подлодка приближалась к дну или склону хребта, металлический борт подлодки раскрывался, и на грунт выходили профессор Лорд Кепанидзе и океанограф Шилавин в сопровождении своих помощников, добровольцев из команды подлодки. Они производили различные научные работы. ш е л а в и н брал образцы воды и грунта, измерял температуру, изучал силу и направление течений, Зоолог наблюдал жизнь придонных и глубоководных животных, ловил и собирал их. Иногда все объединялись и совершали небольшие прогулки по дну или по склонам хребта, вздымая на своем пути тучи легчайшего г л о б и г и р и н о в о г о ила, который медленно, один сантиметр в тысячу лет, Слагается здесь главным образом из известковых скелетиков микроскопических животных – г л о б и г и р и н и т из отряда фораминифер. В дне океана нередко встречались узкие, длинные и глубокие провалы, хотя в общем установившееся мнение о его ровной поверхности на больших глубинах оказалось вполне правильным.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 оголенный пейзаж, напоминавший изрезанную ущельями горную страну. Чрезвычайно взволнованный этим открытием, Шилавин попросил капитана остановить подлодку недалеко от хребта и устроить здесь станцию. Из выходной камеры появились семь человеческих фигур. Зоолог, Шилавин, Марат, Павлик, Матвеев, с к в о р е ш н я и Горелов.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 Надо сказать, что почтенный зоолог был в немалой степени смущен тем вниманием к его любимой науке, который стал все явственнее обнаруживать Горелов. После ухода подлодки из Саргасова моря на первой же глубоководной станции, когда зоолог вместе с Маратом и Павликом вышли из подлодки на придонную экскурсию, им встретился Горелов, возвращавшийся в подлодку после наружного осмотра д ю с